Следующие полчаса они оживленно совещаются друг с другом, разрабатывая план экспроприации, которому никогда не суждено воплотиться. Я знаю, Мика, у него каждый день по десять таких планов. Оставляя их ненадолго пофантазировать, я успеваю услышать, что Лера будет играть в этой постановке не последнюю роль. Кажется, ей предстоит проникнуть в жилище кактусовода под видом корреспондента журнала «Растительная жизнь». Мне надо успеть пообщаться с Саней Стиновым, питерской телезвездой, которому я давно обещал дать интервью. А еще надо переодеться к выступлению. Через час наш выход на сцену. С Саней мы устраиваемся прямо на ступеньках, напротив выхода на сцену, так, чтобы оператор мог ловить фоном к двум нашим фигурам все происходящее на сцене плюс кусок беснующегося портера. Минут двадцать мы обсуждаем актуальные темы. Терроризм, аборты, олигархическую бюрократию новой правящей системы, Последний альбом Морриси, очередную моду среди поп-звезд, писать музыку для кино. Кризис христианства, движение Чайлд Free, бесплатную раздачу музыки в интернете и, как следствие, глобальный подрыв музыкальной индустрии. Как обычно, селебритис о насущном. Напоследок Саня задает сакраментальный вопрос – Ты помнишь момент, когда решил для себя, что хочешь стать рок-звездой? Любой репортер, вожелавший моей откровенности на эту тему, мгновенно подвергся бы жесткому осмеянию. На том интервью и закончилось бы. Но с Аней я дружу больше десяти лет. Он первым когда-то поставил песню никому неизвестного меня в эфире «Питерского радио-один». и обязан ему, и откровенность самое малое, чем могу ответить. Я исповедуюсь. Году в 88 я зашел в магазин «Мелодия» на Ленинском проспекте и попал на презентацию, впрочем, тогда не употребляли это слово. Пластинки «Гринпис. Прорыв». Огромная толпа людей окружила маленького человечка в вязаной черной шапочке с глубоким шрамом на лице. Кто-то подсказал мне, что это канадская рок-звезда Брайан Адамс. «Вот это да!» — подумал я. «Он же такой низкорослый, почти карлик». До этого я думал, что все рок-звезды — великаны. Иначе почему им поклоняются миллионы людей? Не из-за музыки же? Вот тогда я и решил, что если он может, почему я нет? Саня смеется, принимая мою искренность за кокетство. Последний вопрос. Постарайся ответить серьезно. Он доверчиво смотрит на меня. В чем твоя большая тревога? Что заставляет тебя страдать сегодня? Я проглатываю язык и округляю глаза в камеру. Но ты же страдаешь от чего-то, как и все мы. Саня пытается смягчить бескомпромиссность вопроса. «Ну да, конечно, наверное. Знаешь, я скажу. Я так скажу. Да, я страдаю, пожалуй, от того, что мне никогда не стать таким, как Роберт Смит, таким, как Ник Кейф, таким, как Майк Стайп, как тут же Морриси. Пожалуй, я пародия на них всех вместе взятых, а вот они настоящие». Но я продаю в своей стране больше пластинок, чем они все вместе взятые. Вот так. Я цинично улыбаюсь, и эта улыбка похожа на оскал. Спасибо за откровенность. Саня жмет мою руку. Попрощавшись воздушным поцелуем в эфире, я бегу в нашу походную гримерку, переодеваюсь в строгий костюм с пиджаком фрачного типа и бабочкой — оставив при этом на ногах белоснежные кроссовки Пума. Афиглиш, Чем я не вудиален?» Подсознание немедленно отзывается. «Всем! Всем!» В таком виде я врываюсь в белый шатер, где полным ходом идет разработка плана ограбления века. «Хей, нигас! Не пропустите лучшее шоу в своей скучной жизни!» Через десять минут боги зайдут на сцену. Раскрасневшаяся Лера смотрит на меня сияющими глазами. Так вот, оказывается, что ей нужно для счастья? Ни секс со мной, ни побег в Питер, ни кокаин не заставляли ее глаза так светиться. Попалась, воришка!» Я выхожу из шатра, спиной чувствуя, что все они выскочат следом. Олигархи во всеоружии винтажных гитар уже разминаются перед выходом. Контрольная порция вискаря на выход — наша давняя традиция еще с тех пор, когда мы не были знакомы с этим веселым господином по имени Джимми Кокейн. Но должен признать ныне и присно... «Сцена перед многотысячным стадионом вштыривает в разы круче. Аминь». Ведущий что-то кричит о том, как соотечественники объединяются, вдохновленные мощью и величием предвыборной программы ультралевой партии. И среди всех этих придурков «Ladies and gentlemen from Moscow, Russia, go crazy for» «Олигархи!» Под громовой рев двадцатитысячной толпы мы выскакиваем на сцену. «Привет, засранцы! Мы здесь только для того, чтобы веселиться. А вы? Собрались кого-то выбрать, да?»